Я поговорил с человеком европейского вида по-английски. Оказалось, что в ночь Великого Потопа он спас племя кунгусов. Он вовремя разбудил их, они бросились сверх на недоступные цунами скалы. Потом этот человек долго болел из плохой питьевой воды. Но кунгусы не захотели отдавать его в госпиталь, как спасителя племени ворди выбрали для него самую красивую девушку на острове и передали в жены».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 в самую милую и благословенную страну Россию, он так и сказал, в самую милую и благословенную страну Россию. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.